Голова седьмая. Я оказалась в лесу, причем непролазный чаще. Ни одной тропы не видно вокруг. Деревья стояли настолько густо, что пройти через них не представлялось возможным. Тут и лисенок очнулся, покрутил головой, взлетел с моих плеч и поднялся повыше, чтобы рассмотреть, где мы находимся. «Выхода вообще нет», — озвучил, стоило спуститься обратно. «Вокруг густой лес. И что делать будем?» «Это явно не иллюзия, я чувствую природу», — произнесла и подошла к одному из деревьев. Оно оказалось самым большим и толстым, словно король, возвышаясь над всеми. Приложила к стволу руку и прислушалась, надеясь услышать хоть малейший отголосок духа. «Ничего. Такое ощущение, что этот лес мёртв. И пусть природа тут так и дышала силой, которая стремилась ко мне, почувствовав ведьму, но я не торопилась её принимать, чувствуя подвох. «Что делать будем?» Повторил мой вопрос Лас. Я пожала плечами и решила довериться своей интуиции, а она в этот момент нашептывала наладить контакт с духом древнего древа. И если он пробудется, то у него можно узнать, что это за место и как отсюда выбраться. Моя ладонь так и лежала на шершавой коре. Я взяла немного силы из природы, но не для себя, а всего лишь пропустила ее через собственное тело и направила в Исполина. Ничего не произошло. Сдаваться не собиралась. Повторила процедуру несколько раз, пока к собственной радости не услышала и легкий отклик внутри. Чтобы улучшить результат, зачерпнула чуть больше магии природы и резко втолкнула в ствол. Дерево задрожало, кора под моей ладонью потеплела. И тут появился дух, древний, как сам мир. — Надо же, ведьмочка к нам пожаловала. Как давно вашей братьей не было в нашем лесу. Вон все духи уснули, не получив силы. А ты молодец, сообразила, что надо делать, хотя и не обученная совсем. Зашелестели ветви на дереве, они будто передавали дальше известную им информацию. И тут в ответ другие деревья начали сперва медленно, а потом все отчетливее качать ветвями. Духи пробуждались, а я радовалась. «Что это за лес?» — спросила, разглядывая, как пробуждается природа. Стали проявляться тропинки, между деревьями возник просвет, из-под земли полезли ростки растений — которые тут же превращались в прекрасные цветы. Тайхорский слыхала о таком. — Нет, впервые от вас услышала, — покачала головой. — Да, видать, долго мы спали, а нас все успели позабыть. Дело не в забывчивости, просто я не все знаю. Как-то не интересовалась этим вопросом. У нас в деревне не очень много книг, сельчанам некогда читать, они все в работе, вот и... как-то так. Виновато развела руки в стороны. Впервые мне стало стыдно за свою необразованность. Вокруг стали собираться не только духи, но и появлялись дриады. Я о них только слышала от своего лесного наставника, но сама никогда не видела. В наших лесах они редкость. Были, конечно, но людям не показывались и на контакт не шли. Зато подарки всегда охотно принимали. И здесь же дриад водилось много. Они смело подходили, знакомились, расспрашивали, что в мире нового. и Я с ними немного задержалась. Наверное, я сидела бы еще, так как мне было любопытно, особенно не хотелось уходить из-за количества бурлящей в воздухе силы. Я пропускала ее через себя, чувствуя небывалый подъем и блаженство. Себя привел лисенок. Он обдал меня снопом искр, не обжигая, но доставляя небольшой дискомфорт, и заявил непререкаемым тоном. — Лиска, нам пора возвращаться, хватит лясы точить. Хочешь выбыть из состязаний и пойти в дар этому франту? Последнее отрезвило лучше всего. Сдрогнуло и скинула с себя на вождение. Поклонилась древнейшему духу и попросила открыть нам портал обратно. Дух тяжко вздохнул, он явно сожалел, что мы уходим. Ведь через меня им шла немыслимая подпитка. Сами-то они напрямую черпать силу из природы не могли. Зачем тебе обратно? Что тебя там ожидает? Попытался соблазнить меня дух. Друзья и супруг. Ответила, не став объяснять, что его еще найти надо. «Но у нас тебе будет лучше, а супруг, если любит, присоединится к тебе. Смотри, сколько тут места, и на добротный дом хватит, и...» «Не могу, я должна вернуться», — заявила твердо. «На мне еще и обязательства, да и много загадок, требующих ответов». «Что ж, вижу, оставить тебя не получится». И такой тяжкий вздох вырвался из моего собеседника, что на миг стало жаль его но решение менять я не собиралась. Я чувствовала, что отпускать меня не хотят, но все же удерживать не стали. Арка засветилась рядом со мной. «Спасибо, и да пребудут с вами стихии!» Пожелала и шагнула в открывшийся проем. Оказалась в уже знакомом зале. Там собиралось прилично народу, причем некоторые были побиты и ранены. Интересно, что им попалось, из-за чего они нарвались на конфликт? Понятное дело спрашивать не стало. Мне все равно никто бы ничего не ответил. Отношение ко мне не изменилось. Пока рассматривала присутствующих, ко мне подошли товарищи. Все трое светились от удовольствия. Ага, я так и поняла, они тоже прошли испытания. Это радует, мне совсем не хотелось расставаться с ними, так как в скором времени они обещали стать настоящими друзьями. Что тебе досталось? Первый спросила Гарза. Я поведала о мертвом лесе и последующем пробуждении. Не стала скрывать, что были попытки оставить меня там товарищи только головой качали. арчанки достала степь, где надо было обойти опасных тварей, не потревожив их. И девчонка справилась отлично благодаря своей новой способности. Она просто видела их лёжки под землёй, вот и обходила на приличном расстоянии, пока не дошла до развалившейся яранги. Шкура, покрывающая жилище, местами потрескалась. Три ноги, к которым крепились деревянные шесты, почти превратились в труху. Но внутри что-то сияло. И только девчонка собралась ломануться в Ярангу, как интуиция просто закричала об опасности. Гарза осталась на месте, соображая, что ей делать. В итоге всего лишь запустила силу, сотворив элементарную бытовую магию по восстановлению. И Яранга стала как новенькая. Свет внутри тут же погас, а из жилища выбралась древняя старуха, окинувшая Гарзу цепким взглядом. Потом улыбнулась беззубым ртом и прошамкала. А чего ж не заходишь в гости? Составила бы старухе компанию в чаепитии. Одной скучно. Я бы с радости до времени нет, — мгновенно отозвалась Арчанка. Ждут меня. Но если еще чем подсобить надо, так вы скажите, смогу-помогу. Значит, не войдешь. А если я предложу тебя одарить по-королевски, ты будешь иметь все, что пожелаешь, — продолжала соблазнять старая женщина. Тогда станет скучно жить. Ведь самая интересная цель жизни — добиться поставленной задачи. А коль все само упадет в руки, тогда и смысла не останется». «Ишь, умная какая!» Не то огорчилась, не то восхитилась собеседница. пары минут ей хватило, чтобы прочитать девчонку. Со вздохом она махнула рукой, открыла портал и отправила несговорчивую жертву обратно. Вот это Гарза рассказала и тут же с сомнением протянула. «Мне вот любопытно, что же было внутри Еранге?» Что-то мне подсказывает, тебе об этом лучше не знать. Некоторые знания могут оказаться весьма опасными. Заметил эльф и тут же сам рассказал, куда забросил его. Его выкинуло в лес, как и меня. Но лесные жители там оказались не такими дружелюбными. Они развлекались тем, что мучили бедолагу, попавшего по ошибке на их территорию. Вот и с ушастым пожелали развлечься. Предложили поиграть в угадайку. Он должен был отгадывать загадки. Если справятся, его отпустят. «Нет. Что будет в этом случае, пока предпочли его не просвещать?» А зрели повезло. Его дар активировался в трудную минуту, поэтому ответы на загадки он сам наглым образом подсматривал в голове хозяев леса. Но даже тогда, когда справился, его не хотели отпускать. Начали сулить ему едва ли не власть над миром, но он отказался. в Ведуну ничего не оставалось, кроме как отправить его обратно. Хотя вся нечисть леса была недовольна. Но нарушить созданные им же правила жители не могли. Сильнее всего не повезло Инаю. Его закинуло в жерло вулкана, который вот-вот должен был проснуться. А разбудить его собиралась огненная Саламандра, потому что люди ее успели обидеть, и она собралась им мстить. Не быть у нашего демона рогов и хвоста, с ним бы разговаривать никто не стал. А так Саламандра соизволила выслушать доводы парня. А он нес всякую чушь, лишь бы отвлечь ее от обиды и желания уничтожить все вокруг. В общем, развлекал огненную как мог, и ему удалось убедить ее пощадить жителей деревень и городов, расположенных у подножия огромного вулкана. Когда его собрались щедро одарить за то, что поднял настроение, парень от всего отказался, попросил только вернуть его обратно. Но и тогда Саламандра пыталась торговаться. «Зачем тебе обратно? Оставайся со мной! Ты мне понравился! Портал в обмен на власть и много золота!» «Ты станешь повелевать миром! Тебе будут подчиняться и все эти людишки, и их короли!» Увещевал Огненное, но и Най не проникся. В итоге ящерке пришлось открыть портал. Хотя нахождение в самом сердце огня не прошло для него даром. Кожа кое-где немного покраснела, волосы стали немного короче, ресницы опалены. «Подожди, но вулкан же спал! Где ты огонь нашел?» — удивилась Арчанка. Вулкан спал, но огненной ящерицы нет, а от нее такие искры сыпались вокруг, что человек давно бы сгорел, пояснил юноша. Больше поговорить мы не успели. В очередной раз открылся портал, и из него выпала еще одна участница. Судя по всему, последняя, потому что верховный маг появился через пару секунд, а с ним и его высочество. Лучше бы Мар пришел, его мне намного приятнее видеть. А от принца мурашки по коже бегали, особенно когда наши взгляды встречались. Я честно пыталась разобраться в характере подобного чувства, но не вышло. Одно знала наверняка. Мар мне безумно нравился, а к его высочеству тянуло со страшной силой. И как себя обозвать в такие моменты я не решила. Стоило об этом подумать, брачная татуировка нагрелась, словно издеваясь. Я ведь так и не поняла, она одобряет мои мысли или, напротив, не поощряет. Пойди разберись с этим божественным благословением В руках лорда неизменный блокнотик. Он осмотрел каждого из нас, чему-то усмехнулся, покачал головой и начал свою речь. А ведь все задания были не такими уж и сложными, если действовать не на обум или на храпам а включить мозги, которые у некоторых напрочь отсутствуют. Будь это все по-настоящему, некоторые из вас уже были бы мертвы. Не стану сейчас читать прописные истины, знакомые всем с детства. Просто озвучу имена тех, кто проходит дальше и он зачитал семнадцать мед среди которых оказалась и наша четверка что не могло не радовать а вот некоторым девушкам не повезло их забрали замуж хотя одна едва ли не истерику закатила сопротивляясь но ее не стали слушать закинули на спину и на выход а нас отправили на завтрак нет сперва мыться а потом есть все это время я отчетливо ощущала на себе взгляд принца хотя сама старалась смотреть куда угодно только не на него но порой наши взгляды пересекались, и мне становилось не по себе. Я пыталась понять, что же нужно его высочеству от скромной лисички, с чего он вообще мной заинтересовался. Старалась придумать причину, чтобы как можно дальше находиться от венценосной особы. Правда, на ум ничего не приходило. В этот момент моя брачная татуировка нагрелась. Интересно, что она пыталась мне сказать. И, кстати, я пробовала обратиться к ней, как и к первой. Но она до сего момента никак не реагировала, а тут вдруг пыталась подать какой-то знак. Вот только я его не понимала. После завтрака, где многие участники сидели с удрученным видом, хотя радоваться должны, что прошли испытания, мы, не сговариваясь, отправились в портальный зал. Нас встретило полное преображение. Огни стали ярче, многие картины ожили, мы даже могли видеть народ в каждом из миров. Только два изображения по-прежнему были темные и неживые. Там даже картинка плохо угадывалась. Я же подошла к картине, которая тянула к себе с самой первой встречи, и едва не подпрыгнула от неожиданности, когда заметила стаи лисиц, среди которых одна особо отличалась. Она вся будто состояла из огня, по размерам значительно превышала остальных, и в следующее мгновение, ощутив мой взгляд, огненная красавица повернула голову в мою сторону. Меня будто молнией прошило. Между нами словно протянулась незримая нить. Момент, когда лисичка превратилась в красивую женщину, я пропустила. Настолько плавный это был переход. Я смотрела на красавицу, как завороженная. У меня не получалось оторвать от нее взгляд, поэтому не сразу сообразила, что ситуация немного изменилась. а луриана раздался голос почему-то в голове, но я сразу догадалась, что обращаются ко мне. «Вы ошиблись, меня зовут Алисия». — поведала так же мысленно, но тут же исправилась. «А может, и не ошиблись, ведь я не знаю имени, которым нарекли меня родители. А уже здесь опекуны дали свое имя». а луриана Дочка! Ты жива!» В голосе столько счастья, что меня едва не снесло с ног. Тут же рядом оказался лас который летал по залу и обследовал измерения. «Ты не представляешь, как мы беспокоились!» «Что произошло тогда? Как я очутилась в этом мире?» Меня давно мучил этот вопрос, его первым решила задать, раз появилась такая возможность. Был разрыв пространства, наш мир полный магии, хотели захватить пришельца. На мою семью было совершено покушение. Мы смогли отбиться и даже отправить в усвоясь захватчиков, но потеряли тебя. Ты просто провалилась в стихийный блуждающий портал. Никто ничего не успел сделать, даже отследить тебя не получалось. Твой отец... Он бросился следом, и я до сих пор не знаю, удалось ли ему тебя отыскать. Так что потеряла я в тот день двух любимых членов семьи. И вот теперь, спустя столько времени, я вижу тебя живую здоровую. Это огромное счастье для всех нас. Как ты? Где ты находишься? И кто это с тобой? Женщина увидела элементаля. Он же во все глаза смотрел на нее. А потом я вдруг заметила выкатившуюся из его глаз слезу. «Мярно!» — выдохнул мой лисенок. огненная так и застыла ее большие сиреневые глаза стали еще шире. ласар Но как?» Она даже снова превратилась в лису и села на землю, не замечая, как и по ее лицу катятся слезы. Одна я пока никак не могла понять, что происходит, откуда они знают друг друга. Я провалился в стихийный портал следом за лауреаной, но попал во временную петлю, где произошла привязка к одной из стихий. Так я стал элементалем. Надо же! А ведь до сего момента я этого не помнил. Считал, что всегда был порождением стихии. Оказывается... Лас не договорил. Подлетел к картине и положил на нее лапу. Лисичка приблизилась и сделала то же самое. Их лапы соприкоснулись. Посыпались искры. Мне пришлось отталкивать лисёнка от картины, пока он её не сжёг. «А мне не хотите ничего объяснить?» — спросила я, только сейчас заметив, как на меня смотрят остальные товарищи. Да и свой вопрос я задала вслух. «Дочка, как только снова заработают порталы, мы обязательно встретимся, и я всё тебе объясню», — вслух пообещала. «Мама?» Мне о многом хотелось расспросить, но по картине прошла рябь, а потом она утратила живость. Стала просто рисунком. Ко мне подскочила Гарза, сперва она изучила произведение искусства, потом глянула на моего питомца, только после всего вкратчиво уточнила. Ты смогла оживить картину? Как? И что это вообще было? Она назвала тебя дочкой? Нечести, осадил ее лас Сам же и пояснил. Мярна, мать алиси видимо, сила моей лисички смогла настроить кровную связь, учитывая место, где мы находимся. Все эти картины — это средство связи. Так? Насколько я помню, раньше связывались с определенным миром и предупреждали о переходе и открытии портала. А где надо? Спрашивали разрешение на переход. Вот сейчас нам удалось связаться с одним из миров. Мы на верном пути. Еще немного и... Поздравляю, у вас отлично получилось. Донесся до нас голос от двери. Резко повернувшись, заметила довольного Мара. Я и сама радостно заулыбалась. Мне не терпелось поделиться с ним личной новостью. вот только чем ближе подходила тем тяжелее становился шаг. Впервые меня гнало не к парню от него, будто мои чувства разом кардинально изменились. Сам Мар не замечал ничего, протянул ко мне руку и тоном заговорщика пригласил. «Идем, лисичка, нам надо поговорить». В другое время я бы бегом побежала, а сейчас ноги стали ватными. Глянула на ласа но он неправильно истолковал мой взгляд, поэтому ворчливо заметил. «Иди уже, я тебя тут подожду». Надолго не задерживайся. Самое неприятное, что мои мысли он почему-то не услышал, хотя я всячески пыталась ему намекнуть, чтобы не оставлял меня одну. Повернулась к Мару, собираясь отказаться, но мои губы сами собой прошептали. Уже бегу. А о чем говорить будем? э Это что сейчас было? Откуда эта игривость и кокетство? У меня само при всем желании ничего подобного не получилось бы. Как он на меня воздействует? И зачем? Что произошло с мужчиной моей мечты? Почему настолько изменилось мое к нему отношение? Ведь не бывает так, чтобы в одночасье менялись чувства, ощущения и эмоции. Брачная татуировка запульсировала. Она не обжигала, хотя изрядно нагрелась. Наваждение начало проходить, но медленно. Ноги уже сами несли меня к мужчине, и затормозить не получалось. Как и повернуть обратно? Стоило приблизиться, меня взяли за руку и вывели на улицу. Там нас ожидал какой-то лысый тип в длинной черной хламиде. В его руках была небольшая шкатулка, от которой сходило сияние. Спасибо, Нич, все получилось. Твои экспериментальные образцы выше всяких похвал. И личина продержалась, и принуждение сработало. И блокировка ее силы тоже прошла без сучка и задоринки. Как договаривались, мужчина метнул лысому кошель явно с золотом, забрал у него шкатулку, обнял меня за талию и... В глазах помутнело, я не сразу сообразила, что мы прошли через портал. Проморгавшись, едва не шарахнулась в сторону от испуга, так как мы очутились высоко в горах. Мы стояли на небольшом выступе в скале, внизу плескалось бескрайнее море. Вокруг оно же, ни одного поселения, ни единого клочка суши. «Где мы? Что это за остров?» — прошептала, так как голос мне отказал. «Зачем ты меня сюда притащил? Мне надо обратно, завтра испытание». Я бы не хотела их пропустить. А придется, — оскалился мужчина. Теперь до меня дошло, что это совершенно не Мар. Страшная догадка поселилась в голове. Опоздание или неявка автоматически исключат участника из соревнований. И я на вполне законных основаниях могу тебя забрать. покажи побудешь здесь, где тебя не смогут найти. А сама ты вряд ли выберешься. Я же, так и быть, сутки потерплю. А потом заявлю на тебя права. И больше ты не сможешь ответить ни отказом. Надо будет. Сломаю и воспитаю послушную игрушку. фагар Страшная догадка оформилась и уверенность. Но как? Личины на тебя нет. Иначе Гарза бы увидела. Да и я по магии могла бы догадаться, что ты не Мар. Но этого не произошло. Как тебе удалось обмануть всех? И насколько я помню, его высочество решила принцем прикрыться. Что у тебя с ним? Говори. Меня встряхнули так, что голова мотнулась, шея что-то хрустнула. Ничего у меня с ним нет, иначе тебе бы не удалось меня так быстро похитить. И все же, как у тебя это получилось? Повторила свой вопрос. Думала, снова увильнет, но мне ответили. Всего лишь стоит изредка финансировать безумные проекты своего ученого-экспериментатора. О, у него в запасе много всяких штучек. Конкретно это? Многофункциональное. Она полностью блокировала тебя для всех, а меня показала Маром. Да и ауру мою хорошо скрыла. Так что на помощь не надейся, а когда тебя начнут искать, все шишки свалятся на Мара. Ему давно пора преподать урок уважения к высшим по статусу, а то совсем распоясался. Все, не скучай, меня не должны заподозрить. А значит, стоит покрутиться среди людей, чтобы все меня видели. Можешь приготовиться к завтрашнему дню. Я приду и... этот гад облизнулся от предвкушения. На меня уже накатила злость. Снова вспомнился разговор библиотеки с принцем. Получается, этот крысёныш даже на мнение наследника наплевал. Ещё и меня неизвестно в чём обвинил. И что? На тебе метка. Ты попросту не сможешь ничего со мной сотворить. Закинула удочку, чтобы побольше узнать о назначении его татуировки. Про покровительство я слышала, но пока слабо понимала, что это значит. А ты не переживай по этому поводу. Моя метка тебя точно примет. Именно она на тебя указала. «Ты прекрасно сможешь уравновесить мою силу, а если понадобится, то и своей поделишься, ведьмовской. Мне все равно, какой владеть, главное, чтобы стать сильнее», — оскалился Фагр. «Пока моя магия ничтожна, отец не торопится передавать титул. Зато потом ухмылка предвкушения появилась на его губах. Кажется, он полностью уверен в своем успехе». «Ну ты и гад», — покачала головой, и тут же вскинулась. «Ничего у тебя не получится». Свой козырь в виде брачной метки я решила сохранять до последнего. Пусть потом для этого гада сюрприз будет. Не думаю, что она позволит сотворить со мной непотребство. В крайнем случае спалю. И концы в воду. Благо её тут много. Она всё скроет. У меня всегда всё получается. Излишне самодовольно выдал похититель. Так что хватит спорить со мной. Теперь ты моя. Отпускать тебя я не намерен, пока не наиграюсь. А там видно будет, что с тобой делать. Может быть верну принцу. С него не убудет. Он все равно уж почти женатый. Предлагаешь мне сидеть на этой скале без еды и питья почти сутки? Ты рехнулся? Процедила я все больше зверей после его слов. Тоже мне удумал игрушку из меня сделать. И пока совершенно непонятно, он мой супруг или нет. Почему татуировка на него странно реагирует? И если он сказал правду, значит его отметина каким-то образом настроена на меня. А моя? О, одни вопросы. И как получить ответы? Зачем на скале? Вон пещера, в ней и еда, и вода. А в глубине даже водопад имеется, где ты можешь помыться. Я предпочитаю чистых девушек. Располагайся, мне пора, завтра встретимся. ехидно заметил Фагр и исчез в вихре. Получается, на него ограничения не действуют? Я от души со вкусом выругалась, треснув кулаком по скале. Зашипела, обвив костяшки пальцев. Еще раз осмотрелась. Мне обязательно надо придумать, как отсюда выбраться. Не собираюсь терпеливо дожидаться своего похитителя. Срочно включаем мозги и ищем лазейку. Как только меня оставили одну, я прошла в пещеру, прочесывая запястье. Татуировка стала намного ярче, покраснела. Я несколько раз пыталась дозваться своего питомца, но пока тщетно. Заметила ту самую шкатулку, о которой говорил Фагар. Бросилась к ней с намерением разбить или швырнуть как можно дальше, но... Меня от нее отбросило и впечатало в стену. Я застонала от боли. Знатно меня приложила. Вот гад. Хорошую защиту поставил. А я сглупила и о подобном даже не подумала. Что же делать? Должен быть выход. На миг мелькнула мысль сигануть в море. Там эта гадская штука точно работать не будет. У нее наверняка ограниченный радиус действия. Но потом сообразила, что плавать я хоть умею, но долго в воде не продержусь. Все же это не пруд в деревне, а огромное водное пространство. Еще неизвестно, кто водится в глубине. Накрытый стол манил, но есть я опасалась, не зная, чего герцогеныш туда напихал. С него станется подсунуть какое приворотное. И пить хотелось нещадно, но по этой же причине я не прикоснулась к напиткам. Обошла всю пещеру вдоль и поперек, в разных местах пыталась дозваться лисенка. Начала отчаиваться. И тут мне в голову пришла одна мысль. Вода, как правило, блокирует любое проявление магии. Порой даже смывает наведенные мороки и силы принуждения если правильно её попросить об этом. А если попробовать? Всё равно хуже уже не будет. Как была в одежде, так и встала под струю водопада. Выпустила свою ведьмовскую силу, прося стихию о помощи. Первая попытка провалилась. Во время второй ощутила лёгкий отголосок. А во время третьей из моей брачной татуировки выстрелили две молнии и ушли в пространство. И тут же, будто тяжесть с плеч свалилась, даже дышать стало намного легче. лиска «Где тебя носит Почему я вдруг ощутил разрыв нашей связи?» Услышала слабый голос у его питомца. Я так обрадовалась, что не сразу ответила, а потом спохватилась и поторопилась передать информацию. «Меня Фагр похитил и держит на каком-то острове на высокой скале. Здесь стоит шкатулка, блокирующая магию нашу связь. Сейчас помогла стихия воды, я к ней обратилась за помощью. Но неизвестно, сколько я смогу с тобой говорить. Поторопись меня отыскать, я ведь даже расположение своего не знаю». «Лизка, держись! Я сейчас найду Мара! Мы тебя обязательно!» Наша связь оборвалась. Видимо, вода истратила возможность блокирования той ужасной штуки. Нарадовала уже то, что успела рассказать своему фамильяру о похитителе. Теперь уже ему придется ответить по полной программе. А уж я найду способ снова связаться с лисенком. Покинула водопад, пытаясь согреться. Вода оказалась настолько холодной, что меня сейчас трясло от озноба. И если сразу этого не замечала горят предвкушения и желание поскорее связаться с ласом, то сейчас зуб на зуб не попадал. И как согреться, я не представляла. Здесь даже огонь разжечь негде. Я попыталась высечь хоть одну искру. результата ноль. Что же это за гадость такая, что блокирует все вокруг? Я ведь это окружающей среды подпитаться не могу, и вообще стала чувствовать себя пустышкой. Время шло, а ничего не происходило. Я еще дважды пыталась использовать водопад, но на этот раз безуспешно. Связаться с ласом так и не получилось. Только вымокла, вымоталась и изрядно продрогла. От аппетитных запахов начала кружиться голова. Пить хотелось нещадно, но рисковать и пробовать предоставленные угощение не рискнула. Так и уснула, привалившись к стене. Вместо одеяла использовала хвост. Все ж теплее. Проснулась от Женя в запястье. Причем горели сразу оба. И если брачная метка просто светилась разными цветами, то татуировка участника явно пыталась что-то показать или подсказать. Интуиция посоветовала выйти из пещеры, что охотно и сделала. На горизонте только-только всходило солнце, небо окрасилось разными оттенками. Красота. Жаль, любоваться этой прелестью сейчас не было никакого желания. Мне не терпелось попасть домой, точнее, во дворец к моему фамильяру. Моя недогадливая заставила метку пульсировать, а потом из нее и вовсе вылетела стрелка и указала на море. Я опешила. Глянула вниз, где оскалы разбивались волны, потом на собственную руку. Решила, что сошла с ума, или моя собственная татушка надумала меня убить. Но она остановилась все нетерпеливее. «Ай, будь оно все неладно!» Выкрикнула и сиганула вниз. Хотела зажмуриться, но решила встретить смерть с открытыми глазами. До воды не долетела. Подо мной вспыхнула, и я провалилась портал. А выкинула меня в малом зале где на троне сидел упитанный крепыш с короной на голове, напротив него стояли четверо, двое из которых с мечами и луками за спиной. «Да прибудут с вами стихии!» — вспомнила приветствие, оказавшись под перекрестным огнем сразу четырех пар глаз. Воины ломанулись ко мне, но один из парней их задержал, чтобы тут же, кнув меня пальцем, заявить «Решено! Ее беру!» Я застыл и пытаюсь понять, что происходит. «Король!» «А кто еще мог сидеть на троне?» зло уставился на меня, нахмурилась, осознав, что тут явно не все чисто. «Ваше высочество, но она не принцесса. Я вообще не знаю эту девушку. А у нас уговор на одну из моих дочерей», — заметил, похоже, его величество. «И что?» «Ее хочу», — не желал сдаваться юноша. «До меня медленно, но верно, дошло. Я попала не в то время и не в то место. Но раз уж это случилось, придется выкручиваться». «Куда меня хотите?» — уточнила мило улыбаясь. «Как куда? Замуж, конечно!» — высоко задрал голову юноша. И тут же обратился уже к монарху. Даю за нее алмазный прииск, что на нашей границе. «Стоп! Высочество? Настоящий принц?» — засыпал его вопросами, на каждый из которых он кивал, подтверждая. И тут я схватилась за голову и завыла. «Ууу, где же ты раньше был принц? Я могла бы стать целой принцессой!» «Почему могла бы?» На этот раз вопрос задали сразу и король, и несостоявшийся жених. Замужем я уже, опоздали вы маленько со своим сватовством. Ничего, мужу можно и подвинуть, а то и вовсе послать куда подальше. Оскалился товарищ венценосной особы Я покачала головой. Увы, не тот случай, нас венчали сами стихии. Хотите с ними поспорить? Принц сник. Естественно, спорить с высшими сущностями ни у кого не возникло желания. Его Величество приосанился и, вероятно, в который раз задал вопрос Высочеству. «Так что вы решили? Кого из моих дочерей выбираете?» «Да не знаю я», — задумался юноша, то и дело кидая на меня полные сожаления взгляда. «У меня же помимо воли вырвалось. Бери старшую, не ошибешься. Но она же не очень привлекательная, а мне рядом нужна...» «Расфуфыренная кукла? Зачем?» Уверена, недостаток привлекательности компенсируется острым умом. Я права, ваше величество? Да, осторожно кивнул правитель. Вот видите, умная жена может стать отличным партнером, другом, советчиком и помощником в делах, а глупый наоборот потянет вниз, толку от ее красоты. Она тоже не вечная, что потом станешь делать? Мои слова заставили парню снова задуматься, а короля нетерпение застыть, ожидая ответа. Причем не только монарх ждал. Спутникового высочества тоже, выгнув бровь, наблюдал за метаниями товарища. Наконец юный жених созрел. Он отважился последовать моему совету. «Решено. Беру твою старшую дочь в жены. Если слава о ее уме подтвердится, то ты получишь помимо алмазного прииска еще и горнодобывающую шахту». Я заметила, как обрадовался правитель, едва с места не подскочил. Только большая выдержка заставила его проявить сдержанность. Кажется, он сейчас получил то, на что не мог рассчитывать. «Проводите меня к моей невесте, буду знакомиться», — приказал парень, бросив последний взгляд на меня. В нем было столько грусти, что я на миг его пожалела. И поймала себя на мысли, что сравнивая этого красавца с Маром. Естественно, этот во всех отношениях привлекательный принц проигрывал тому, по ком тосковало мое сердце. Стоило нам остаться с королем наедине, как тот мгновенно вскочил, подошел ко мне, несколько раз обошел вокруг, осматривая и едва ли не обнюхивая, а потом улыбнулся и от души поблагодарил. «Не знаю, откуда ты такая взялась, но ты меня спасла. Я уж думал, все, останется старшенькая в девках. А нет, вот что значит грамотное сватовство? Проси чего хочешь, золото, драгоценности, или можешь остаться во дворце, получишь титул, надел земли». «Мне бы домой вернуться», — вздохнула, в который раз пытаясь дозваться Ласса. Приготовилась к очередной неудаче, но вдруг... а, -а, -а Наконец-то! Напугала ты нас!» Прямо с потолка на меня свалился мой элементаль. Я же схватила его и едва не придушила в порыве радости. «Я сама испугалась, а еще хочу есть и пить», — призналась, умоляющая, глядя на своего питомца. Он деловито кивнул и тут же махнул хвостом, открывая портал. Едва смогла попрощаться с правителем неизвестного мне королевства — Я ведь даже не узнала, куда попала. на мое любопытство перебивалось естественными нуждами организма. Последний момент успела пожелать удачи королю и его дочери. А потом нас выбросила уже в знакомом зале. Заметив меня, верховный маг шумно выдохнул, явно с облегчением. Он тоже волновался. С чего бы? Ах да, порталы. Они же должны подпитываться от нашей общей силы. И тут я мстительно ухмыльнулась. Не завидую Фагру. И ведь даже защищать его не стану. Добавил он мне беспокойство. Рядом с лордом васаром появился Мар. Он безошибочно нашел меня глазами и исходу направился в мою сторону. Я же запаниковала, начала искать взглядом своих товарищей. Неужели они еще не справились с заданием? Я стала волноваться за них, хотя интуиция подсказывала. Сложностей не будет, надо только немного подождать. Алисия, ты где была? Твой лас всех поднял на ноги, сообщив, что тебя украл я. Как такое возможно? Фагр каким-то образом научился поделывать чужую внешность, а еще блокировать магию и связь с фамильяром. Он очень хотел выставить похитителем тебя. чем ты ему не угодил, поинтересовалась огромным трудом, сдерживаясь, чтобы не упасть в его объятия. Вот просто так, без всякого повода. Мне очень захотелось обнять и так стоять, чувствуя биение его сердца. Но я понимала, как это будет выглядеть со стороны. Фагр, значит как он не сдерживался, но гнев прорвался наружу. «Я же его!» И тут Мар все же взял себя в руки, посмотрел на меня таким взглядом, что сразу стало жалко, а Лас так его разэдак хихикнул и посоветовал. «Да поцелуйтесь уже, я поставил полог невидимости, а то, боюсь, вспыхните оба, а мне зал жалко, пострадает же ни за что». Ну и питомец умеет он разрядить обстановку. Тут еще и товарищи в зале появились, Момент был упущен, особенно когда я заметила обеспокоенную Гарзу. Она крутила головой по сторонам, все сильнее хмурясь. «Мне надо идти. Товарищи беспокоятся», — прошептала, не сводя взгляды с Мара. Сама же с места не сдвинулась. Умом понимала, что надо пойти и успокоить ребят, сообщить, что со мной все в порядке. Но сил оторваться не было, и тут... «Пусть весь мир подождет», — только и бросил мужчина, после чего привлек меня к себе и поцеловал. «Я забыла обо всем на свете». На периферии мелькнула какая-то мысль, но я ее отбросила. Не хочу сейчас ни о чем думать, когда только и остается что таять в руках того, от кого начала сходить с ума. Мы целовались как безумные. И лично меня уже ничего не волновало. Ни соревнования, ни товарища, ни то, что мы вообще-то находимся посреди зала, полного народа. А купол мог спасть в любое мгновение. Когда воздух закончился, я откнулась носом в грудь мужчины, судорожно вдыхая его запах. Мой хвост обвил его, притягивая как можно ближе, тем самым обозначая свою собственность. Нежное поглаживание по хвосту заставило меня заурчать от удовольствия, а ведь никому до сего момента не позволяло касаться этой части тела, уж больно интимная процедура, но Мара разрешила. Только когда лорд Вассар начал свою речь, подводя итоги, пришлось явить себя миру. Улыбнувшись, Мар отправился к Верховному, а я поторопилась к ребятам, чтобы тут же оказаться с заваленной вопросами. Лицо горело, в теле будто струна натянулась. Она вибрировала, а я непроизвольно следила за Маром, все еще не имея сил отпустить его. Но друзья требовали внимания. Пришлось вкратце поведать о своих приключениях. Ох, как разозлились инай со зрелем Что касается Гарзы, то она и вовсе предложила. А давай мы этого гаденыша отправим куда-нибудь через мировой портал, заодно и проверим, заработали они или нет. Боюсь, нас могут за эту гнель наказать, а то и вовсе казнить. Сожалением осадил Арчанку демон. И тут же мечтательно протянул. Эх, а как было бы здорово достойно наказать этого взорвавшегося герцогенка. Может, хватит болтать? Или вам наплевать, прошли вы дальше или нет? Зашипела рядом сколокоченная девица. Ей давно достались все испытания. Пришлось пока прерваться, осознав, насколько мы сейчас были беспечны, рассуждая вслух о таких опасных вещах. За покушение нас точно могут засадить далеко и надолго. Мы замолчали, сделав вид, что внимательно слушаем Верховного. Как раз в этот момент он называл наши имена. Это значит, мы прошли испытание. И как выяснилось, всего участников осталось 11 вместе с нами. После оглашения результатов нас отпустили на завтрак. Я едва ли не бегом бежала, так как от голода меня уже просто мутило. Никто из товарищей ни слова не сказал, когда я набрала себе как можно больше еды, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на угощение. И только утолив голос, сообщила, насколько все же сложно находиться среди кучи еды и не иметь возможности ее попробовать, чтобы не получить весьма опасную добавку. С водой то же самое. мне посочувствовали, а зре вовсе сказал, а ведь это самая жестокая пытка, надо будет взять на заметку. Зачем тебе это? Подозрительно прищурилась Арчанка. «Ну как же, если вдруг стану каким-то тайным советником, буду языки развязывать преступникам, сперва помарю голодом, а потом приглашу на заставленный вкусностями зал и заранее сообщу, что вся еда отравлена. Вот тогда точно любые секреты раскроют», — усмехнулся Ушастый. Мы все разом хихикнули, расслабились и, не став долго задерживаться, отправились в портальный зал. У меня была надежда, что снова повезет, и я смогу пообщаться с мамой. Правда, вслух об этом не говорила. Всего лишь подумала. На выходе из столовой на нашем пути оказался Фага. Заметив меня, резко побледнел, но сделал бесстрастное выражение и подошел ближе. Он попытался отодвинуть ребят, чтобы встать как можно ближе, но его не пропустили. Я же, ехидно усмехнувшись, насмешливо уточнила. Что, твой экспериментальный артефакт дал сбой? Сочувствую. И на всякий случай предупреждаю. Еще раз попытаешься провернуть тот же трюк, пожалеешь. Это тогда я растерялась но больше ты меня врасплох не застанешь. — Как ты тут оказалась? — зашипел не хуже змеи-юноша. — Оттуда нет выхода, если только порталом. Открыть тебе его никто не мог. Пусть это останется моей тайной. Вдруг у тебя в голове есть еще безумная мысль с моим похищением. Тогда у меня есть шанс воспользоваться своим проверенным способом во второй раз. Поведала, с трудом сдерживай, чтобы не вцепиться красавчику в лицо острыми коготками. Глупая лиса. «Ты все равно будешь принадлежать мне по всем законам!» Бросил юноша и оставил нас одних. А я похолодела, так как именно в этот момент моя татуировка нагрелась. Неужели именно этот гадёныш мой муж? Да нет, не может быть такого. Или может? Я окончательно расстроилась. Слух о своих тревогах не стала сообщать, ведь тогда пришлось бы открыть тайну своего супружества, а в этом я пока не хотела признаваться даже товарищам». Не потому, что не доверяла, а из-за того, что сама не знала, кто же мой суженый. Верить в то, что им является именно герцогенок, не хотелось. Не видел я его своим мужем. «Такой красивый и такой неприятный!» — вздохнула Гарза. Стоило нам отойти подальше от парня. «Видимо, деньги и власть развращают. Я сочувствую их женам. Это ж не будешь знать, из какой кровати вытаскивать благоверного. Зачем его оттуда вытаскивать? Может, лучше и вовсе его там закопать?» Вырвалось у меня, так как я просто не представляла себе такую семейную жизнь. Мой супруг должен быть только моим, а не общедоступным. Еще где подхватится равную болячку, от нее даже магам тяжело избавиться. И это не говоря о том, что делиться с супругом лично я вообще не намерена. Какая-то жестокая. делано возмутился демон. Еще и руки к груди прижал, показывая, что он сражен. Самое сердце. За что получил тычок в плечо от Гарза. А силушку у нее хоть отбавляй. Она ее просто не может контролировать. Не мудрено, что парни мы едва успели поймать, пока он не отлетел подальше. Сама девчонка вдруг смутилась, она явно не рассчитывала на подобный эффект. Сегодня на улице девиц стало поменьше. Судя по разговорам, одни сами поторопились покинуть дворец, пока их не выдали замуж лишь бы за кого, другие еще что-то надеялись, но предпочли наблюдать за происходящими из учебного заведения, куда срочно поступили, опять же во избежание нежеланного замужества. Здесь остались самые стойкие и все еще надеющиеся заинтересовать принца. Я крутила головой, разглядывая народ, поэтому не сразу заметила девчонку, вставшую у нас на пути. Присмотрелась и едва не скривилась. Бывшая любовница Мара. И что ей от меня надо? В том, что заинтересовала ее именно моя персона, никто не сомневался, потому что ее резкий и полный ненависти взгляд впился в меня. «Так ты и есть новая забава моего жениха?» Презрительно бросила, разглядывая меня с ног до головы. «Забава? Жениха? Ты ничего не перепутала?» Насмешливо уточнила, вызвав у девушки зубовный скрежет. «Насколько я помню, тебе дали отставку. Все еще не ищешь отца для своего будущего ребенка?» После моих слов отставная фаворитка не выдержала, и на ее пальцах стали формироваться темные сгустки. Первым опомнился демон, ловко прыгнув на девицу, сбил ее концентрацию, а потом вкрадчиво поведал. Нарушение пункта 248 магического устава правопорядка. Срок наказания — до десяти лет рудников, если не успела причинить вред. С умышленным причинением вреда — смертная казнь. О, как! Мы с уважением глянули на Иная. Интересно, кто же он такой? Явно не совсем тот, кем нам представился. А если есть в его словах доля правды, большую часть он от нас скрыл. Не доверяет? Или пока не торопится раскрываться? Но это все потом. Сейчас меня больше волнует брошенная любовница. Она наверняка не остановится. Слова парня ее нисколько не впечатлили, но знать, что она собралась еще сделать, мы не успели. Ага, знакомая вспышка, из которой вышел скептически настроенный Верховный. И не один, за ним показался Мар. Нарушение магического фона и, естественно, не без участия нашей лисички. Вот скажи, Алисия, хоть раз я не увижу тебя на месте всплеска силы? Спросил лорд Васар, но вопрос, как я поняла, был риторическим. Ответ он явно не ждал, так как и самого не знал. Мне сейчас было много чего сказать явившимся, но опередила меня Арчанка. С воинственным взглядом подалась вперед и выпалила гневно. То есть на нас нападает какая-то безумная девица, это нормально, а виновными вы делаете нас? Где справедливость? Забудь о ней, она применима только к аристократам, отмахнулся Эльф. К простым участникам соревнования это не относится. Захочет одна расфуфыренная дамочка тут все с землей сравнять, виноватыми сделают кого угодно, только не ее. Не в этот раз, жестко глядя на свою бывшую, отчеканил Мар. Глаза прищурились, он смотрел на нее с неприязнью. «И чем же тебе наша лисичка не угодила?» — обратился он к ней. Но таня не пожелала отвечать, только губы поджала и искос смотрела на любовника. «Если надеешься на снисхождение из-за ребенка, спешу огорчить. Его не будет», — равнодушно бросил Верховный. «Черная магия — не шутки, а обращенная на того, кто находится под моей личной защитой...» Серьезное преступление, за которое придется ответить. Но ты не переживай. До твоих родов лишать головы тебя не станут. А уже потом, когда малыш родится. Определим родство, так как сама ты, как мы поняли, без понятия, от кого понесла. Вот тогда и с тобой будет решен вопрос. Девушка побледнела, потом покраснела. Она ведь реально надеялась на свой титул и бывшее влияние. Оказывается, закон все же един для всех. Существуют такие нарушения, от которых никто не станет отмазывать. «Вы куда-то шли?» — строго глянул на нас лорд. Мы дружно закивали. Когда нарушительница тоже попыталась бежать ей тонко намекнули. «А вас, леди, я попрошу задержаться. Не торопитесь. У меня к вам есть разговор». Мы не стали ждать, что последует дальше, то он мага всех напугал. И так понятно, что она доигралась. Тут и пророком не надо быть, чтобы понять, для чего ее остановили. Сейчас проводят в казематы, а дальше... Как решит суд? Молча дошли до портальной. Сегодня она выглядела так, словно ею много и часто пользуется. Ни пылинки, ни соринки, все светящиеся столбы казалось готовы к действию. «У нас получилось?» — радостно уточнил Инай, никому конкретно не обращаясь. Но ответила Зрель. «Судя по всему, да. Надеюсь, скоро все заработает. Скорее бы, мне уже не терпится, узнав, каков мой настоящий мир!» — вздохнула я, подходя к любимой картине. Сегодня она не торопилась оживать, и я силу в нее вливала и руку прикладывала, ожидая, что сработает. Но, увы, результаты никакого. Не переживай, всему свое время, попытался подбодрить меня Лас. Он тоже с тоской и надеждой смотрел на пейзаж и ждал. Не дождался. Пришлось отойти и заняться делом. Сила сама себя не вольет, и порталы без нее не заработают. Трудились мы до самого обеда. За это время я уже более детально рассказала об этом артефакте, с помощью которого меня похитили и лишили силы и связи. Один только демон заинтересовался и выдал. «Хотел бы я пообщаться с этим гением. Он явно башковитый. Его бы умение да в мирное русло, цены бы такому не было. Надо будет воспросить лорда Васара, чтобы он у Фагры узнал, кто ему эту штуку сделал. Уж Верховному этот хлыщ точно не откажет», — заметила зрель «Мы с ним согласились». Вот только была одна проблема. Кого послать к магу? Что-то мне не очень хотелось снова с ним пересекаться, учитывая, что меня все время застают не в самых приятных ситуациях. «Да, сегодня же озабочусь этим вопросом», — пообещал Инай, тут же осознав, что прокололся. Никому из нас не пришло бы в голову так спокойно искать встречу с магом, а этот сказал так, будто каждый день общается с ним почти на равных. «Не хочешь нам ничего рассказать?» Вкратчивый тон Гарза никого не обманул. Наша Арчанка пребывала в бешенстве. Демон хотел бы промолчать, но тогда нашей зарождающейся дружбе определенно пришел бы конец, поэтому он признался. И я здесь не в качестве участника, а скорее как наблюдатель. Да, прохожу вместе со всеми испытания, оцениваю поведение участников, а попутно изучаю мысли и намерения гостей дворца. На самом деле я глава отдела по борьбе с чернокнижниками. Наш магический департамент долгое время пытался вычислить всех участников одного ужасного ордена, специализирующегося на жертвоприношениях. К нам поступила наводка, что во время испытаний на его высочество будет совершено покушение. Но пока все тихо и спокойно. А сразу почему не сказал? Обвиняющая ткнула пальцем на парня Гарза. Я вообще не успела заметить, что она неровно дышит в сторону нашего товарища, а того ей двойне обидно, что он скрыл такую информацию. Подожди. «На Дарамаре такая защита стоит, что вряд ли кто сможет его убить или даже ранить», — протянула я. «Тогда как собираются на него воздействовать?» «В том-то и дело, что никто об этом не знает, но наводки просто так не приходит Наверняка кто-то нашел способ», — ответил Энай. «Получается, злоумышленник среди испытуемых?» — предположил Эльф, но тут же сам себе ответил. «Хотя вряд ли, потому что татуировки появились только у достойных». Убийцу-хранители не пропустили бы в дворец, уж тем более не поставили бы отметку на запястье. Получается, тот, кто замыслил недоброе среди гостей. И как его отыскать планируешь? Понятия не имею. Я вообще не рассчитывал, что нас на время изолируют от всех. А где сейчас кого разыскивать, ума не приложу. От растерянности демон даже свои волосы взъерошил, став похожим на подростка. А хоть какие-то приметы вам дали? Не особо надеясь на удачу, спросила зрель Нет, совсем ничего. Мы даже не в курсе, мужчина это или женщина. Вообще ничего не известно, кроме самого факта подготовки покушения. Как хорошо скрываются все слухи, — восхитился Озрель. Мы даже не слышали о недовольствах его высочеством. Какова хоть причина, что не устраивает злоумышленников? Да вся беда в том, что это и нам неизвестно. Прошерстили все злачные районы, подняли на ноги всех осведомителей, но никто толком ничего так и не мог сообщить. Все, что собрали из обрывков в раз, это наличие некоего бастарда-императора, стремящегося взойти на трон и надеть корону. За семь лет он собрал вокруг себя кучу сторонников, а сейчас на его пути стоит как раз Драмар. По нашим сведениям, это будет второе покушение. Первое случилось пять лет назад, еще в Академии, где принца как раз спас Мар. Так они и сблизились. «Как странно!» — протянул Арчанка — Но стоило на нее вопросительно грянуть, как она отмахнулась, только буркнула «Мар, Мар, Дарамар». На ее ворчание уже не обращали внимания. Мы все загорелись идеей помочь Иная вычислить злоумышленника. Да, мы все дилетанты, но именно таким проще заметить то, на что не обратит внимания бывалая ищейка. «С чего начнем?» — уперла руки в бока Гарза. «Вы с ума сошли? Это может быть опасно!» — начал отникиваться от нашей помощи демон. «Да куда там?» Раз мы уж решили помочь, никто не сможет нам в этом помешать. Будем творить добро, даже если кто-то не согласен. Не успеет спрятаться не наша вина. Раз надумали, ничто нас не остановит». «Поздно спохватился», — усмехнулся Ушастый. «Теперь уж точно не получится отговорить. А опасность...» «Нашел чем пугать. Вот наша лисичка похлещ страхом терпелась, когда ее похитили. А тут всего-то сбор информации. Так и быть, предотвращение покушения мы оставим тебе». Спорить она и не стал, видимо, осознав, насколько это бесполезно. Только махнул рукой, а потом мы отправились на обед. На этот раз по пути мы не только присматривались к гостям дворца, но и внимательно слушали чужие разговоры. А что? Кто знает? Вдруг где промелькнет, какая нужная информация? Но никто из нас не мог и представить, что мы найдем злоумышленника раньше, чем могли бы предположить. А всего лишь свернули с тропы, услышав истеричные возгласы какой-то девицы. Говорят, любопытство не порог, но не в нашем случае. И как только оказались в глубине парка, скрытого массивными деревьями, нисколько не пожалели, что свернули. Перед нами предстала весьма занимательная картина. Его высочество со скучающим видом стоял напротив какой-то расфуфыренной девицы, обвешанной драгоценностями. Она заламывала руки и со слезами на глазах доказывала свою любовь и желание выйти замуж за наследника. «Ты зря тратишь мое и свое время». Равнодушно бросил юноша. Сперва я недоумевала, почему он не уходит, ведь с него станется наплевать на чужое мнение, если его самого это не интересует. А тут стоит, смотрит с презрением, но с места не двигается. Вот вам и защита, тихо прошептал Лас. Мы его сперва не поняли, пока не перешли на магическое зрение. И тут мы ахнули, принца оплетали серые жгуты, похожие на змей, и как они вообще пробили его защиту, почему она не сожгла чужое заклятие они те этой гадости как раз вели к девчонке. Нахалка пока и не знала, как воспользоваться своим преимуществом, или была другая причина, но она явно пыталась получить добровольное согласие юноши. Понять бы, на что именно. «Его что, подчинили?» — выдохнула потрясенная Арчанка. «Нет, как ни странно, но эта гадость действительно подчиняющая, однако на высочество не подействовала, только движение его ограничило» а еще чем дольше он под воздействием тем хуже он влияет на свою силу и здоровье энергия жизни уходит на поддержание защиты разума убито пояснил эльф как поступить никто из нас не знал но оставлять парня в таком состоянии мы не собирались гарза первое внесла предложение давайте эту девку скрутим и доставим к верховному пусть с ней разбирается это могло бы быть самым разумным вариантом если бы не одна проблема видишь в ее руках нити заклинания стоит ей разорвать хоть одну Его высочество ощутимо пострадает. И хорошо, если жив останется, а то ведь...» И Най махнул рукой не стал договаривать. Но спустя секунду продолжил. Пока же она пытается добиться от него согласия на брак, но Дарамар не сдается. «И что ты предлагаешь?» — с вызовом спросила Арчанка. Пока они между собой решали, что делать и как поступить, моя брачная татуировка толкнула меня вперед. Я спокойно вышел на открытое место и уставилась на незнакомку. Как ни странно, но ею оказалась та самая овечка, которая в первый день пребывания хвасталась встречами с принцем. Получается, не такая она дура, какой пыталась прикинуться. Мое появление не осталось незамеченным. На меня уставились две пары глаз. И если принц смотрел со смешинкой во взгляде, словно нисколько не сомневался в моем присутствии, то овечка полыхнула злобой. «Ты кто такая? Что здесь сделаешь «Участница соревнований, и мне надо побеседовать с его высочеством. Это очень срочно и важно». Пожал я плечами, стараясь не показать страха. По высокомерному выражению лица я поняла, меня собираются послать далеко и надолго, но тут глаза девицы засветились. Ее вдруг разом перекосило, ткнула меня пальцем и зарычало так, что у меня озноб по коже прошел. «Ты! Так это все из-за тебя!» В этот момент у овечки явно сдались нервы. Она дернулась ко мне с весьма определенным намерением придушить. Нити в ее руках сперва затрепетали, а потом начали рваться. Порыви злобы... Она этого не замечала, для нее главной целью стало добраться до меня. Хотя я понять никак не могла, чем и когда успела до такой степени насолить ей. Мы же даже ни разу не пересекались, а тут, пожалуйста, я уже в чем-то виновата. Принц заскрипел, схватился за горло и свалился навзничь. Девица почуяла неладное, глянула на свои руки, на его высочество и едва не лишилась чувств. Зажала рот ладонью, не зная, что делать и как быть. Ее пальцы пытались восстановить плетение... Но оно еще шире расползалось, доставляя Дарамару неприятные ощущения. Я пыталась броситься к нему, но девица отшвыривала меня магией воздуха, не позволяя приблизиться. Свои попытки я не прекращала. После очередного падения из глаз посыпались искры. Было ужасно больно. Наконец ко мне подбежали друзья, а в открывшийся портал вышел Верховный. Он мгновенно оценил ситуацию, спеленал девку, но Вадарамару ничем помочь не мог. И юноша синела задыхался, пока не потерял сознание. Лорд Вассар вызвал лекарей. Но явившиеся трое целителей в зеленых ламидах, даже подгоняя через его высочество магию жизни, все равно не улучшили его состояние. Он продолжал синеть. Я смотрела в отчаянии, чувствуя, как моя татуировка все жарче нагревается. Все собравшиеся недоуменно наблюдали за происходящим, не совсем понимая, что же предпринять. Даже сам лорд Вассар от беспомощности не находил семи места. А овечка вдруг начала хохотать, как безумная. Она твердила, что теперь точно станет принцессой, а потом и императрицей, и больше никто ей не помешает. Устав слушать безумные вопли, лишившаяся рассудка девицы, верховный маг не совсем любезно швырнул ее в портал. Сам же все-таки бросился к принцу, намереваясь хоть чем-то помочь. Пытался поднять, но тело парня выгнулось так, что грозило сломаться пополам. На всех накатило состояние прострации и надвигающейся трагедии. Но после очередной волны силы, влитой лордом вассаром наследника, из моего горла вырвался вскрик, когда я увидела на земле лежащего юношу. Его вдруг окутало сияние, словно снимая слой за слоем наносное. Даже головой мотнула глаза протерло, но картинка не изменилась. Да нет, это точно обман зрения. Глянула на товарищей. Они не в меньшем шоке таращились на его высочество. И как это понимать? Я вскинула взгляд на лорда васара Он же вместо ответа... Так на меня посмотрел, что остальные вопросы застряли в горле. Лучше бы подумала, как его спасти, вместо того, чтобы устраивать идиотские разборки. Ворчили заметил маг бледнее и все сильнее. «А что я могу? Если у вас не получилось, то мои силы наверняка не сравнятся с вашими». Вздохнула я, пытаясь унять стук сердца, готова выскочить из груди. Обе татуировки жгли немилосердно. Видимо, они хотели что-то сказать, точнее намекнуть. И если сперва я злилась, не понимая намеков, то мелькнувшая вспышка прозрения в голове заставила вас прянуть духом. На ум пришла одна задумка, как спасти парня. Мысленно попросила Ласа мне помочь, и тот стрелой метнулся в комнату, чтобы принести то, что просто обязаны вытянуть юношу, кем бы он ни был. А вот тогда я вытрясу из него всю правду, и пусть только попробует уйти от ответа.